Глава 14. Звёздный пёс. Взорвались пиропатроны, отстреливая аварийные люки. Если бы ещё на базе не изъяли пиропатроны из их пилотских и операторских кресел, сейчас бы они стекали кровавой жижей с потолка ангара. Разбитые системы аварийного катапультирования о плиты перекрытий. Остатки воздуха стремительно выскочили из кабины штурмовика, потому что щелчки освобождения экипажа призрака из захватов были бесшумными. "Pakinoch машину!" крикнул Рапец. "112 секунд". Люди быстрыми, заученными и доведёнными до автоматизма движениями выхватывали из захватов на корпусе корабля оружие и снаряжение, крепили на захватах и держателях своих скафандров и выпрыгивали в аварийные люки. Выталкиваемый моими маневровыми двигателями скафандров. Ангар был мёртв. Взрыв и разгерметизация убили всё, что было в ангаре. Ещё в прыжке Рапис взял в руки плазменный резак, подправил свой полёт, подлетая к переборке шлюза. Тут же начал вырезать проход. Стрелок стоял сзади с тяжёлым плазмоизлучателем в руках на плечевом упоре. Как только проход был вырезан, Кабалет забросил в прорезанный пролом дрона-разведчика. «Чисто!» — передал пилот, и первый нырнул в еще не остывший пролом. Вторым шагнул стрелок, потом звездный пес, потом рапец, загруженный своими заплечными коробами и с ящиками оборудования в руках. Станция будто вымерла, хотя для пустотников уже стало инстинктом при сильном течении воздушного потока вставать лицом к ветру, и бежать изо всех сил, стремясь успеть покинуть опасную зону до падения перегородок. Но бойцы затмения не теряли бдительности. Пустота станции могла быть лишь иллюзией. Так оно и получилось. Первое сопротивление они встретили уже в следующем коридоре, причем организованное, в форме засады. Шквал огня снес кабалета с ног. Стрелок расстрелял засаду до состояния оплывших декоративных покрытий стен и потолка, Извеченные плазмой останки тел пиратов плавились в застывающий пластик. Звёздный пёс бросился к пилоту, но тот уже встал на ноги. "Нормально", прохрипел он. Спецзарядами били. Скафандр Кабалета уже заплавил пробоины быстро застывающими латками. Голос пилота окреп уже к концу фразы. "Значит, ничего жизненно критичного не задели". Иглы, игнорирующие силовое поле, редкость. не только потому, что стоит безумно дорого, но и потому, что индивидуальное защитное поле такая же редкость в виду недоступности, и по цене, и по отсутствию в свободной продаже проекторов личного энергокупола, и соответствующего отсутствия потребности в заряжании игольников столь дорогими и одноразовыми боеприпасами. Их ждали. Именно их, знаю, что затмение не экономит на своих людях время, передал рапец с размаха, опуская на пол один из своих коробов, что тут же раскрылся, ввинчиваясь в пол упорами и раскрывая энергетический купол над экипажем призрака. Все четверо собрались вместе над проектором поля, активируя гравизацепы не только с полом, но и друг с другом, плотнее прижимаясь, вжимаясь в корпус проектора. От мощного взрыва пол прыгнул вверх, ударная волна ломала, рвала и швыряла всё вокруг. Четверку человек, сжавшихся к проектору поля, пушечным ядром швырнуло по коридору, как по орудийному стволу, вместе с проектором. Все так же в его полупрозрачной сфере силового кокона. А за ними шла волна пламени, нагоняла идущие волнами лопающиеся переборки. «Живы?» — спросил Звездный Пес. «Не столько для того, чтобы услышать об их физическом состоянии. Их показатели жизнедеятельности проецировались прямо на лицевую панель шлема. Сколько для определения душевного состояния ребят. Всё же быть рядом с детонирующим энергоблоком штурмовика нечастое испытание для человека. Медблоки скафандров споро приводили людей в норму. Спустя 40 секунд вся четвёрка бежала по оплавленной и исковерканной станции к их цели, прямо по лужам расплавленного металла и горячему пластику, преодолевая ураган рвущегося в пустоту воздуха. Взрыв твоей энергии вызвал сбои в работе не только передатчиков, но и сканеров. По тому рапец не смог засечь этих людей. Вся четвёрка влетела в толпу пиратов, но люди Звёздного пса были готовы к подобной встрече. А вот гарнизон станции не был готов к тому, что из адского пекла на них вывалятся враги. Засверкали плазменные кромки клинков, бликовали при взмахах виброклинки, игнорирующие силовое поле. Заскрепел в передатчик зубамер Рапиц. Виброштык пробил ему броню на боку. Всё. Все пираты перебиты. Звёздный пёс взмахнул клинками, стрясая с них кровь и остатки плоти пиратов, и побежал вперёд. Полоса жизненных сил Рапица стремительно наполнялась зелёным светом. Медблок сработал штатно, но рисковать ребятами пёс больше не хотел. Их скафандры пилотов, хотя и были доведены до достаточного уровня защиты, но не могли сравниться ни только с костюмом самого звёздного пса, но и даже с тяжёлым штурмовым комплексом десанта. Но организованного сопротивления больше не было. Пёс рассёк двоих пиратов, что обернулись на приближение их группы и подняли оружие. А вот остальные просто спасались бегством, не пытаясь препятствовать их продвижению к тюремному блоку. Обитатели пиратской станции просто спасались от разгерметизации. Тюремный блок был дополнительно изолирован. Туда вёл единственный шлюз с настолько толстой перегородкой, что даже серия плазменных выстрелов тяжёлого излучателя не смогла пробить прохода. Поэтому стрелок развернул излучатель в тыл, а рапец стал укладывать пробивной заряд. Операцию пришлось повторять ещё 3 раза. прежде чем последний кусок переборки вынесло наружу вместе с потоком воздуха из тех же, что и раньше, пробуждении Звёздный пёс первым нырнул в пролом. Ну и желая испытать свой новый скафандр, весь его скафандра предел и свой предел, узнать, как прошедшие годы, неизбежное старение и организаторская деятельность сказались на нём, и испытал. Персонал тюремного блока был легко вооружён. Только лучевые излучатели не способны преодолеть силовое поле поясничного проектора, а их дробовые кинетические нагнетатели не могли пробить броню скафандра, хотя некоторая часть дробинок и прошла сквозь силовое поле. Звёздный пёс скользил от одного врага к другому, короткими взмахами клинков прерывая их чатные попытки поразить столь неудобного ловкого врага. Пираты никак не ожидали такой скорости и ловкости от настолько тяжело бронированного штурмовика. Пёс работал сразу двумя клинками: виброклинком и плазменным. Особый сплав оружия сносно выдерживал ударные на динамические нагрузки на клинки, а плазменная кромка и виброгенератор позволяли преодолеть все виды защиты. Если плазменная кромка и не позволяла проникать сквозь силовое поле, То виброклинок адамантового сплава игнорировал силовые поля, рассекая тела понадеевшиеся на силовой кокон энергозащиты. Тюремный блок охраняли хорошо экипированные бойцы, индивидуальные силовые поля через одно, выучка выше среднего по фронтиру. Конечно же, и сам Звёздный пёс пропускал удары. Годы, годы. За все эти годы он совсем не молодел. Сила в теле осталась, но гибкость и реакция совсем не те. Но многолетние тренировки, полученные навыки и умения всё же позволили принять эти удары вскользь. Силовое поле и броня с честью выдержали это испытание боем, ни одного критического повреждения. Комплекс спешно заращивал пробоины, медблок останавливал кровотечение и возвращал владельцу боеспособность. Звёздный пёс выпрямился, я смотрелся, стою чуть ли не по колено в телах. Экипаж Призрака дебивал под рангов. Звёздный пёс ткнул раписом в плечо, не в силах справиться со своими эмоциями, опасаясь голосом выдать бурю чувств, что обуяли его. Шагнуть за грань многого стоит, но испытав однажды этот ураган эмоций, никогда не станешь прежним. Только после такой напряжённой схватки и начинаешь осознавать, что живой. Кристально ясно понимаешь, ради чего стоит жить, ради чего стоит идти на смерть, а что пустая порода. Но оператор всё понял и без слов убрал клинок и схватился за сканер, уже через несколько секунд указав направление движения. Тут, уверенно заявил он. Стрелок отошёл обратно в станцию. Завырезанный лаз в тюремный блок разложил телескопические упоры, поставил тяжёлый излучатель на треногу, присоединил блок самонаведения, активировал его и побежал по коридору, доставая из заплечного контейнера и раскидывая вокруг мины-ловушки. Кабалет минировал проходы в другую сторону. Рапис в это время вскрывал двери камеры, за которой был источник сигнала чужак. Когда замок был вырезан, звёздный пёс и рапец, перегружая мускульные усилители комплексов в заштатный режим нагрузки, развели створки настолько, чтобы мог пройти человек в скафандре. «Вадим!» — крикнул звёздный пёс в темноту камеры через речевой ретранслятор комплекса защиты. Разгерметизация отсека достигла такого уровня, что заключённые валялись по валку друг на друге. Но вот куча тел вспухла, встал высокорослый, но чудушный человек, таща из груды тел ещё одного. "Они", кивнул пёс. Рапес пнул ещё один из своих контейнеров, что услужливо раскрылся. Рапес выхватил из него самый верхний пакет, легко разрывая упаковку и напяливая на голову более мелкому узнику дыхательную маску. Звёздный пёс смотрел на его изувеченную спину, качая головой. Едва маска оказалась на голове Вадима, она стянулась эластичным обручем вокруг его шеи, наполняясь воздухом. Ван Бол сам скрыл пакет, надевая на себя маску. Рапец в это время показывал узникам, которые все еще смотрели на них потусторонними, неживыми взглядами, что надо натягивать на ноги эластичные носки, на руки перчатки, а на поясе надо застегнуть ремень с баллоном. Как только все компоненты оказались на местах, Тонкая пленка стала расползаться по голым телам узников, укрывая их хоть и тончайшей, но пленкой. «Остальные!» — прохрепел Вадим. В разреженном воздухе тюрьмы, да еще и через дыхательную маску, сложно было его понять. Можно было бы и сделать вид, что никто не понял чужака, но... Звездный пес посмотрел на открытые створы, откуда выпал толстяк, вытолкнутый изнутри. Толстяк тут же мешком осел на пол. А через тwór пролез ещё один здоровяк, обдирая кожу до крови на застывших подтёках металла. Настолько человек был объёмен. Вопреки устоявшемуся мнению, что здоровяки, потребляющие больше кислорода, должны первыми и погибать от декомпрессии, что Ванбол, что этот здоровяк, покрытый чёрной кучерявой шерстью, были в сознании и боролись за жизнь. Время сказал Звёздный пёс и для убедительности похлопал по тактическому планшету. "Ты же заботишься о капиталах вложениях", спросил Ванбол, не только самостоятельно облачившись в аварийно-спасательный комплект, но и уже активировавший встроенный аварийный передатчик. "Там сокровища самого ценного, что есть во Вселенной мыслящих мужей. Система опознавания скинов, встроенного в комплекс Звёздного пса, уже опознала и порошива шерсть у здоровяка, и того толстяка, на которого здоровяк надевал дыхательную маску. О обоих затмение очень хотело нанять, и даже была достигнута положительная предварительная договорённость, но оба пропали. Специалистов такого уровня квалификации агенты затмения обхаживают по всей сфере обитания человечества. И звёздный пёс признал правоту слов Ванбола. Потом кивнул, достал из-за спины ох держателя дистанционное оружие и пошёл на выход, бросив узникам 300 секунд. А потом отключив речевой ретранслятор, запросил подмогу у лютого ветра, командира десанта. Этим срывая выполнение всего плана штурма станции, особенно отхода собственной группы. Звёздный пёс включился в перестрелку, которую вёл экипаж Призрака с боевиками гарнизона станции. Со стервенением рвущийся в тюремный блок, будто знавшими, кто угодил в эту ловушку. План был рассчитан на держки, налёт и отход. Взрыв в ангарах станции силового блока штурмовика и прорыв малого отряда звёздного пса должен был привлечь к себе внимание, отвлечь гарнизон станции от других мест обороны и вытянуть на себя резервы противоабордажных сил пиратов. Звёздный пёс самонадейно рассчитывал освободить чужаков и успеть уйти из-под удара всех этих привлечённых на себя сил противника, не рассчитывая спасать остальных рабов, и успел бы выскользнуть из-под удара, но натиск озверевших пиратов был страшен. Тяжёлый излучатель стрелка отказывался стрелять, перегревшись, расплавив всё в переходе перед позицией экипажа Призрака. Но прямо по текущему жидким огнём полу коридоров через жар раскалённого, как жарло металлургической печи, прохода, пираты остервенело лезли на пролом, стреляя на ходу. Прыгая в расплавленные лужи материала в переборок, укрываясь за трупами, игнорируя падающие мячики гранат, не привыкшие к абордажному гранатному бою. Но игнорируя и потери, упрямо прыгая в узкий шлюз тюремного блока, ставший раскалённым адом, Силовые щиты экипажа Призрака просто не справлялись с буйством энергии, лучистыми зарядами, выстрелами бластеров и бесконечным градом дроби игл. Бой запас подходил к концу. Рапицы Кабалет бросили последние гранаты. Ещё немного, захрипел Звёздный пёс, прыгая вперёд сразу же после разрыва гранат, испаривших одного пирата и разорвавших ещё троих. Смерчем, крутясь на полу прямо в рядах атакующих пиратов, разбрызгивая расплавленные брызги с пола, используя только клинки, этим избегая обстрела со стороны противника и тормозя атаку на экипаж Призрака, подсекая ноги атакующим. Где мой десант? готов был закричать Звёздный Пёс, получая ещё один заряд дроби в плечо, отчего его развернуло на полу, накрыло волной жидкого металла. Его силовой щит давно уже истощился. Восстанавливая заряд щита, много медленнее, чем получал урон владелец щита. Даже самая прочная броня не имеющаяся в арсеналах затмения не выдерживала такого фокусированного агрессивного воздействия. Удар штурмовых групп десанта затмения в тыл гарнизона станции опоздал всего на несколько десятков секунд. И это стоило звёздному псу, изотмению рапица, светлые мозги которого расплескало по шлему, и ноги кабалету, перебитой в колени и отлетевшей от упавшего пилота прямо в ямку от плазменной гранаты, залитую расплавленной жидкой и раскалённой облицовкой коридора. Пилот, захлёбываясь, выл, схватившись за горящий обрубок ноги. Штурмовой отряд десанта затмение добил пиратов, бойцы подняли экипаж Призрака на руки, оказывали помощь. Часть десантников занимала оборону, но большая часть устремилась в тюремный блок. "Время!" приказал им Звёздный пёс. Кто из рабов не успел экипироваться, бросить. Десант перестроился и стал пробиваться обратно к развороченным ангарам, куда до сих пор высаживались отряды десанта. Оттуда и растекались по станции Конечно, это был только один из десятка проломов, только одна штурмовая волна из десятков. Звёздный пёс переключился на канал дальней связи, выбрав код ломающегося стона. У меня гражданские рабы сотни, возможно, тысячи, нужна эвакуация, передал Звёздный пёс. Принял, ответил искажённый помехами голос адмирала Затмения. Тысяча рабов, подгоню арендованный транспорт. Прошу санкции на запрос помощи от рубежников. Сам с ними свяжусь, отбой, отвесил пёс. И тут же велел Искину комплекса своей индивидуальной защиты установить канал с адмиралом погранслужбы. Скиталец? услышал Звёздный пёс голос рубежа к Вазару. Тысяча рабов, нужна помощь. Можешь руки выкручивать, передал Звёздный пёс. О чём разговор? притворным удивился адмирал. Свои люди, сочтёмся. Помогу, а там видно будет. Принято. Ответил пёс и прервал связь, видя вызов от самого Багрового Сумрака, лучшего его тактического командира пехоты, возглавившего самый ответственный этап налёта, лучшего тактика и его старшего сына. "Батя", тихо и мы слабым голосом простонал Сумрак. "Прости". Звёздный пёс застыл замороженной статуей, стужа разлилась по его венам, стремительно набегая к сердцу. Багровый сумрак замолчал, но сигнал не прервался. И чуть более окрепшим голосом командир ударного отряда десанта доложил: "Цель, мех, уничтожен". С каждым новым словом его голос креп, но всё же плыл то докладывал уверенно, то мямля. "Вывел, довёл. Четыре отряда положили всех его прихвостней. Подошли ещё три группы. Этот кибер, он как призрак быстрых. Он убил всех. Всех моих ребят: Мистики, Вороны, Сорока. Взорвали меха вместе с собой. Батя, тут запущена сама ликвидация станции. Держу магнитный 17 минут. Меня половина. Не знаю, сколько удержу. Медблок не справляется. Броня не может кровь. Держу магнитный пускатель. Батя! Это ты меня прости, сынок, прорычал Звёздный пёс, огнём ярости изгоняя стужу страха из своего сердца. Но в данный момент, не сумев самому себе выделить время для сантиментов, как бы он ни дорожил сыном, его парнями, тысячи других людей оказались под угрозой. Поэтому, и скинув костюм Звёздного пса, вывел его голос на максимально возможный диапазон каналов, и владелец затмения передал: "Внимание всем, отлив Повторяю, отлив немедленно. Что такое 17 минут, когда ты в чреве станции? Энергетическая установка, которая заминирована и дестабилизирована. Даже если нет дополнительных зарядов, ближайший сектор пустоты будет крайне смертоносным. Не то, что сама станция. По сумрак однозначно передал, что энергоблок подготовлен к подрыву. И как в насмешку полностью отключилась гравитация. Значит, инженерный отсек станции уже дестабилизирован. Бывшие пленники сразу стали непосильной обузой. Не все боевые скафандры имели пустотные двигатели, особенно у пиратов, сразу же забывших о каком-либо сопротивлении и желающих только одного оказаться подальше от всепожирающего буйства неуправляемых реакций из полимского энергосилового блока станции. Тем более тонкие пленки аварийных костюмов-рабов, которые, не защитя даже от обжигающей стужи пустоты, не то что от смертоносных излучений Вселенной. Эти костюмы только и могут защитить от декомпрессии, да и то на короткий срок. Взяли их только за одно, но очевидное преимущество — малый вес и объем. Естественно, что у них не было маневровых движителей. Даже магнитной сцепки подошв не было, не то что грависцепки. Звёздный пёс прижался к искорёженной переборке, чтобы не мешать люсковому потоку, что истекал из недр до сих пор безлюдной станции. Десант тоже остановился, увязывая освобождённых подопечных обордажными тросами. Мимо плыли пёстрые обитатели станции, в слепой надежде на спасение тупо стремились оказаться дальше от недр станции, выбраться на внешнюю обшивку. Командир отряда десантников зацепился за стену, отталкивая пиратов от себя, прикрывая командира от ударов телами обезумевшего отребя пустоты. Десантв ждал решения от бати, а батя изучал полученную только что схему станции. Специалисты по рэб десанта уже влезли в искины станции. Назад, озвучил решение владелец затмения. В тюремный блок. И перейдя на канал связи с командиром своего флота, запросил помощи. Потом опять вывел свой голос на максимально возможный охват каналов связи, передал: "Всем покинуть сектора с по немедленно". Тюремный блок был изолирован не случайно. Фактически весь этот блок был чужеродным элементом на станции, пристыкованным. И этим следовало воспользоваться. Удар крейсера в затмении и самого ломающего просто оторвал весь тюремный блок от станции, отправляя его в неспешный дрейф. Полученный импульс не только отдалял блок от станции, но и закручивал отрванный сегмент сразу в двух плоскостях, этим облегчая и разом осложнив эвакуацию из движущегося и закручивающегося куска станции. "Сомрок, как ты?" спросил Звёздный пёс. "Жив, пока просодил сын сквозь зубы. Держу, спасайся, спасай людей." Держись, Багровой. Вклинился в канал энергичный голос. Мы уже рядом. Нет! взревел Сумрак. Всем прочь, всем, батя, скажи им. Всем отлив, повторяю, отлив, внешне спокойным голосом приказал Звёздный пёс. Таков кодекс. Незачем погибать многим там, где должен загнуться один. Кодекс не писан, но неоспорим. Написан кровью и смертями миллионов. И это логично, разумно. Если бы еще сердце отца было столь же логично, как его разум, как его воля. Десант уже вскрыл пробивными зарядами внешнюю обшивку тюремного блока. Выводили людей на поверхность медленно дрейфующего и вращающегося в пустоте огрызка станции. «Звездный пес» отправил от себя командира десантников помочь организовать тактическим группам эвакуацию. Он сам покинул помещение только тогда, когда вокруг не осталось уже никого. Десантные катера садились и взлетали прямо с обшивки, безжалостно коверкая её захватами и стартовыми двигателями. Садились с уже открытыми опаралями. Бойцы споро загоняли оклеивающих от стужи пустоты освобождённых пленных в недра десантных бортов, утрамбовывая их, как тюки сухпаёмов. С травмами от маневровых перегрузок можно бы и на борту крейсеров рубежников заняться. А если не успеть укрыться за мощными щитами тех же крейсеров, лечить будет нечего. Даже оптика из скафандра были видны из палинские туши кораблей карательной и с кадры, что тормозили себя в непосредственной близости от станции, разворачиваясь широкими проекциями к станции, чтобы прикрыть бронёй и щитами стартующие со станции малые суда. Битком набитые людьми, стремящимися укрыться спешно, и снемело серными к пассажирам перегрузками в тени корпусов больших судов от взрывостанции. Письменным сообщением приказом на всех каналах гвалт. Звёздный пёс приказал десанту изолировать чужаков и полетел к ним сам на двигателях скафандра, когда получил от бойцов маяк их местоположение. Обоих чужаков Звёздный Пёс прикрепил к своему поясу абордажным тросом и силой, оттолкнувшись от обшивки станции, дал полную тягу маневровым двигателям скафандра, улетая в черноту пустоты с двумя привязанными к нему фигурами. Вызванный Звёздным Псом вестник уже шёл на сигнал его маяка. Время не ждёт. Этот этап завершился, пусть и не так, как планировалось. с много меньшими результатами, со многими разочарованиями, с много большими потерями, очень болезненными потерями, но завершился. Потому следовало вернуться к выполнению основных планов. И так слишком много времени потеряно, а с эвакуацией справится и сами. С последствиями карательной экспедиции тоже. Делить плоды победы всегда найдутся охотнее, а вот тарить путь в неизвестность мало желающих.